В нескольких шагах от шезлонга Нона остановилась. Сердце у нее отчаянно колотилось. Ученый скользнул по ней безразличным взглядом. «Доктор Форестер, это я, Нона!» Ничего не выражающие глаза внезапно оживились. «Нона? Вы ли это?» да Ученый, улыбаясь, встал. — Что вы здесь делаете? Я рад вас видеть. По крайней мере, хоть одно знакомое лицо. — Похоже, я живу в кошмарном сне. Форестер огляделся. — Это пещера. — Как я сюда попал? Вы знаете, где мы? Нона поняла, что Кунц был прав. Ее появление вернуло Форестеру душевное равновесие. Она не без труда поверила в это чудесное превращение, по крайней мере, приветливость ученого развеяла ее страхи. «Доктор Форестер, вы были серьезно больны?» произнесла она нерешительно заранее заготовленную кунцев фразу. «Нас поместил здесь мистер Уоррен по соображениям безопасности». «Это ведь пещера! Как необычно! Досадитесь же, Нонна!» «Расскажите подробнее, почему Уоррен решил перевести нас сюда?» Нонна примастилась на краешке стула. Форестер опустился в шезлонг. «Доктор, вы заболели, не помните? У вас был провал памяти. Мистер Уоррен хочет, чтобы вы продолжили работу над формулой, поэтому мы здесь». Ученый нахмурился и потер лоб. «Формула? Какая формула?» «Формула ZCX», — ответила Нонна, наблюдая за его реакцией. «А, это!» «Черные брови взлетели вверх». «А вы сказали про нее Уоррену?» В голосе Форреста звучал упрек. «Ничего другого мне не оставалось. Врачи нашли у вас серьезную и затяжную болезнь. Меня несколько раз допрашивали. Поэтому, вы понимаете, пришлось рассказать» на чувствовала что отступает от инструкции кунца но он сам разрешил ей действовать по обстоятельствам итак у урону известно о формуле лесо форестера снова затуманилась у него она есть да тогда зачем я им нужен пускай разбираются как хотят но они не могут подобрать ключ к шифру негромко произнесла нона Форестер улыбнулся. «Полагаю, что и не смогут. Знаете, Нона, у меня пропал интерес к формулам, разработкам, шифрам. Они меня утомляют. Я счастлив жить так, как живу. Видели ли вы т Она спрашивала обо мне?» Услышав последний вопрос, Линдси вопросительно посмотрел на доктора Кунца. Тот кивнул и прошептал ему на ухо. — Сработало. Я был уверен в этом. Он выражается вполне разумно. Раньше такого не было. Надо еще раз поговорить с девушкой. Мне войти к ним? Линдсей подумала и кивнул. — Ладно. Делайте, что считаете нужным. Кунс появился в тот момент, когда Нонна отвечала. — Не знаю, доктор Форестер, я ее не видела. — А вы в курсе, где она? Я ведь... При виде Кунца лицо ученого мгновенно застыло, как гипсовая маска. Доктор изобразил на лице добродушную улыбку. — Мистер Форстер, вы, наверное, меня помните. Я доктор Кунц, ваш лечащий врач. Очень приятно, что вы, наконец, поправились. — Пустые? — Холодные глаза Форестера ясно показали, что ничего из сказанного врачом он не понял. Он снова впал в прострацию. Кунц сделал, но не знак уйти. Она бросила прощальный взгляд на ученого, мгновенно утратившего всю свою живость. Ее сердце сжалось от отчаяния, и она вышла. Линдсей, наблюдавший всю сцену, одобрительно улыбнулся девушке. — Превосходно, мисс Джейси! Вам многое удалось. Пойдемте в вашу комнату, если это можно так назвать, и обсудим дальнейшие действие. Они зашагали по тускло освещенному туннелю. В пещере Линдс вынул из кармана сложную газету и подал ее Нонни. — Читайте, что натворил Форестер, — тихо сказал он. — Убил санитара. — Убил санитара. Скажете ему об этом завтра и покажите газету. Важно, чтобы до него дошло, обратной дороги нет. Либо он работает на нас, либо ему придется снова отправиться в лечебницу. Через некоторое время мы сможем вывести его из страны. В Москве его ждет большое будущее. Там умеют ценить таких людей, как доктор. Но она почти не слушала. Она с ужасом читала про убийство Фреда Льюиса. Потом с вызовом посмотрела на Линдсея. «Я не верю этому. Я убеждена, что доктор Форестер...» Линдсей покачал головой. «Верите или не верите, это не так уж важно. Главное, что верит полиция, верит люди. А теперь слушайте меня внимательно». Капитан Террелл приехал в управление ровно в восемь утра. Он привык спать мало. 6 часов крепкого сна, плотный завтрак, и он опять в форме. Этим он отличался от Джо Беглера, который был большим любителем поспать. Едва терл зашел в свой кабинет, Беглер последовал за ним. Возившийся с донесением Лепски крикнул догонку. «Спроси шефа, сладко ли ему спалось?» Беглер уже стучал в кабинет шефа и не обратил внимания на иронию. Террелл сочувственно посмотрел на сержанта и предложил ему сесть. «Нелегкая тебе ночка выдалась, Джо. Это точно, шеф. Хотите кофе? Не сейчас. Докладывай». Беглер сообщил о разговоре с хегером «Не густо, но кое-что. Потом я проверил этого Джонатана Линдсея». В телефонной книге он не значится. Я стал обзванивать большие отели и нашел его в Берведере. Он там занимает самый роскошный номер, но со вчерашнего утра отсутствует. Номер снят на год неким Германом Радницам. Он в отъезде, а линцы говорят, вернется с часу на час. «Кто такой Радниц?» Террел взял карандаш и стал делать пометки в блокноте. «Темная лошадка». Я поехал в отель, поговорил с тамошним детективом Рубом Хэнкелем. Беглер закурил. Тут надо смотреть в оба. Весь персонал чуть не молится на Раднице и Линдсе. Именно так я не преувеличиваю. Когда я спросил Хэнкеля, что он думает о Линдсе, он посмотрел на меня, как на идиота. Беглер раскрыл записную книжку. «Мы давно знаем мистера Раднице и мистера Линдсея. Оба очень важные особы». «Наши самые лучшие клиенты. Вы там в полиции как с луны сварились Сержант, мы не обсуждаем людей, имеющих столь высокое положение. А в чем, собственно, дело?» Беглер захлопнул книжку. «Я понял, что надо заметать следы, иначе он прямиком поскачет к раднице или к и доложит про наш разговор. Вы бы этого, конечно, не одобрили...» поэтому я быстренько сочинил историю про дорожное происшествие, в котором якобы замешан Линдсей его старенький «Шевроле». Тут Хенкель ответил, что я совсем спятил, у Линдсия кадиллак. Хенкель подробно описал его внешность, я потом все записал, так что мне пришлось порядком, наевшись дерьма, извиниться, и мы расстались друзьями. «А что все-таки удалось узнать о раднице?» — спросил Террелл. «Я вытащил из постели Гамильтона», — Беглер довольно ухмылился, — «пора и ему поработать. Он пообещал связаться с Вашингтоном. Как только что-нибудь откопает, приедет сюда». «А эта парочка Киган и Силк. Ими занимается Уильямс. Его тоже пришлось поднять среди ночи. С этими ребятами его люди справятся лучше нас». «За квартирой уже наблюдают двое, брать их пока не будем, но и уйти не дадим». Террелл одобрительно кивнул. «Ты хорошо поработал, Джо. Иди отдыхай, я за всем прослежу». «Я остаюсь», — сказал Беглер. «Дело принимает интересный оборот. Не хочется ничего пропустить». «Не пропустишь. Иди и забери с собой Лепски». — Я же вижу, вы с ног валитесь. Давай, Джо, я позвоню в случае чего. Через 20 минут после того, как Беглер и Лепский ушли в управление, приехали Уильямс и Гамильтон. Они сразу прошли в кабинет Терла. — Дело начинает проясняться, — начал Гамильтон. — Я вылетаю в Вашингтон через два часа. — Капитан, вы отлично поработали. Теперь мы знаем, что Киган и Силк связаны с Линдсей, а Линдсей, в свою очередь, с родницей. Но Радница голыми руками не возьмешь. Я оставлю вам его досье. Уверен, у Радницы есть формула Форестера. Объясню, почему я так считаю. 3 месяца назад Уоррен был в Западном Берлине. Его сопровождал личный секретарь Алан Крейк. Радниц в это же время тоже посетил Берлин. Это я выяснил точно, мне тоже пришлось слетать туда. Уоррен и Крейк вернулись в Вашингтон потом крейк якобы покончил с собой в париже у него на квартире нашли непристойные фото на нем был крейк его партнер по гомосексуальным утехам проверка показала что этого гомосексуала застрелили мы вполне можем предположить что крейк имевший доступ к формуле подвергся шантажу снял копию нужных документов для разница а потом был убит Раниц всегда останавливался в отеле георг П Швейцар помнит, как Крейк приходил к Радницу. Из этих кусочков можно сложить правдоподобную картину, однако прямых доказательств нет. Мы должны их добыть. В Вашингтоне мне укажут, как именно это сделать. Радниц слишком влиятелен, на него пока не замахнешься. Но Линдсей, Силк или Киган вполне нам по зубам. «Я послал двоих людей наблюдать за квартирой Силка и Кигана. А что, если взять их и как следует допросить?» — предложил Уильямс. Террел покачал головой. «С такими уликами, как у нас, нечего и пытаться, парни тертые. Мы только зря раскроем карты. Лучше будет продолжать следить за ними, и они могут навести нас на Форестера». Немного подумав, Уильямс признал, что Террел прав. Нужно послать туда еще людей. Хотя мы даже не знаем, есть ли сейчас кто-нибудь в квартире. Когда Уильямс ушел, Гамильтон поудобнее устроился в кресле и принялся навивать прокуренную трубку. Вернусь из Вашингтона завтра. Я почти уверен, что трогать радницы нам не позволят. У него много друзей в самых высоких сферах. Но Линдсей... Его мы можем взять». Тайрелл пожал плечами. «При наличии убедительных улик я могу арестовать самого президента», — тихо произнес он. «Громкие имена для меня ничего не значат. Мне нужны только доказательства». Гамильтон угрюмо улыбнулся. «Я вам верю, но в Вашингтоне думают иначе». В то время, когда Гамильтон ехал в аэропорт, Линдси давал Нонне последние инструкции. Она провела бессонные ночи и твердо решила вставлять им палки в колеса, насколько это будет в ее силах. Линдси еще раз предупредил о том, что прослушивается каждое слово беседы с Форестером. Однако он не знал, что ученый мастерски владеет языком жестов. Когда-то в прошлом, проводя эксперименты с записями звуковых сигналов, он научил Нону объясняться с помощью знаков. Она быстро овладела нехитрой наукой, и они стали переговариваться как глухонемые, чтобы не испортить запись. «Он хорошо спал», — говорил Линсей. Ему дали снотворное. «Вы знаете, как себя вести. Покажите ему газету, убедите поговорить со мной». «Понятно?» Нонна кивнула. «Хорошо. Тогда вперед. Я буду слушать». Линси обаятельно улыбнулся. «Не будем терять время, мисс Джейси. Обязательно добейтесь успеха. Это очень важно». Нонна взяла газету и пошла по туннелю. У входа в пещеру Линси коснулся ей руки. «Помните», — прошептал он, — «это нужно прежде всего вам». «А уж потом мне!» В голосе, плохо замаскированная улыбкой, звучала угроза. Форестер сидел в шезлонге, сложив руки на коленях, закинув ногу на ногу. «Взгляните, пожалуйста», — сказала девушка, протягивая газету. Она все время думала о микрофоне. Форестер улыбнулся ей. «Здравствуйте, Нон. Что это?» «Посмотрите», — повторила она и села на стул. Форестер слегка побледнел, увидев собственную фотографию на всю полосу. Рядом поменьше снимок Фреда Льюиса. Крупные заголовки гласили «Побег доктора Пола Форестера из лечебницы. Санитар убит». Форестер продолжал читать. Лицо помрачнело, газета шуршала в трясущихся пальцах. Там были еще фотографии вертолетов, снятые с земли, солдат, выпрыгивающих из грузовиков, оцепленных кварталов. Он прочел. «Доктор Форестер способен оказать вооруженное сопротивление. При встрече с ним соблюдайте особую осторожность. Звоните в полицейское управление по радиус-сити по телефону 7777». «Вы это читали?» — спросила нона «Да». «Вы верите?» «Многие верят», — уклонилась от прямого ответа Нонна, а на пальцах показала. «Конечно, не верю. Тут спрятан микрофон, нас подслушивают». Ученый явно оживился. Оглядел Нонну, улыбнулся и, понимающе кивнул. «Я хочу все хорошенько обдумать. Мне нужно время. Пожалуйста, пока помолчите». Они принялись обмениваться знаками. «Им нужна расшифрованная формула?» — показал Форестер. «Да». «Русские?» «Да». «Говорят, что в Москве вы неплохо устроитесь». «У них есть сама формула?» «Скорее всего». «Я не убивал санитары, верьте мне». «Я верю. Знаю, что вы на это не способны». Вслух ученый произнес. «Ничего не понимаю». Вы же сказали, что Уоррен перевез нас сюда по соображениям безопасности. А в газете пишут, что я сбежал из лечебницы и, кажется, прикончил санитара. Чему же верить? Я ничего не помню». пальцы тем временем говорили. «Я должен встретиться с главарем. Не волнуйтесь, все будет в порядке». Нонна громко отвечала. «Доктор Форестер, есть человек, который сумеет вам все объяснить лучше меня. Пригласите его». «Да, пожалуй. Но я хочу, чтобы вы присутствовали при нашем разговоре». «Хорошо, я сейчас его приведу». Нонна вышла из пещеры, свернула за угол. Линдсей ждал ее. «Доктор хочет с вами побеседовать». «Да, я слышал». «Вас поздравить». Линдсей посмотрел на Нонну и почувствовал что-то вроде угрызений совести». Радниц велел не оставлять следов. — Значит, как только она станет ненужна, придется отдать ее силку. Отпускать нельзя. — Что ж, пойдемте вместе, раз доктор Форестер настаивает, — предложила Нонни. Девушка уже давно поняла, что кроется за его обаятельной улыбкой. По спине пробежала дрожь. Они направились обратно к Форестеру. Линдси уселся напротив ученого, но она устроилась в сторонке. — Я действуя от имени русского правительства, — обратился Линдси к Форестеру. — Нам нужна ваша формула. Во время нервного припадка вы убили своего ассистента. Потом вы попали в лечебницу, пробыли там 26 месяцев и сумели сбежать, зверски проломив череп санитару. По чистой случайности один из моих сотрудников натолкнулся на вас на улице и доставил сюда. Здесь вы в безопасности. Моё правительство предоставит вам убежище в России в обмен на формулу. Только вы в состоянии ее расшифровать. Вы поселитесь в Москве, где будете иметь все возможности комфортабельно жить и спокойно работать». Если откажетесь, вас отправят обратно в лечебницу, и вы пробудете там до конца жизни. Согласитесь, это не самая лучшая перспектива. Хотите подумать, или вы готовы расшифровать формулу прямо сейчас? Она у меня с собой. Линдса извлек из папки фотокопии и протянул ее Форестеру. Но она с радостью отметила, что рука ученого не дрожала, когда он брал плотный листок. «Я должен подумать», — сказал он задумчиво. «Не хочу показаться назойливым, но у нас мало времени. Так вы дадите ключ к формуле?» Форестер положил бумагу на стол и принялся изучать ее. Но она подумала, что он сознательно тянет время. Наконец он поднял глаза на Линси, который едва скрывал нетерпение». Я могу расшифровать формулу, но не хочу этого делать. — У вас нет выбора, доктор! — Линдси, побледнев, подался вперед. — Нет выбора? — Слишком громко сказано, — сказал Форестер. — Объяснитесь. — Если вы не расшифруете формулу, — бросил Линдси отрывисто, — отправитесь обратно в санаторий или попросту говоря, в сумасшедший дом. Вы ведь этого не хотите? Почему бы и нет? Я прожил там довольно долго. Обо мне там неплохо заботились. Ученый в упор смотрел на вытянувшееся лицо своего противника. Вы ошиблись, полагая, что мне нужна свобода. Нет, мне теперь все полностью безразлично. И это, он небрежно указал на фотокопию, Для меня ничего не значит. Ваши угрозы меня не испугают. Я перестал дорожить своей жизнью. Мне все равно жить или умереть. Я не шучу. Смерть даже лучше. Линцы прошиб холодный пот. Он вспомнил лаконичное высокомерное послание радницы. «Возвращаюсь 15 ноября». «Жду успешных результатов!» И тот же представил себе силка с пистолетом. Спокойный взгляд Форестера приводил в бешенство. «У нас найдутся средства сделать вас сговорчивее, доктор!» «Какие же?» — тихо спросил тот. Линдс колебался, не позвать ли Кунса, но потом решил, что справится и сам. «Со мной здесь двое людей», — начал он. «Впрочем, людьми их можно назвать с натяжкой. Я могу приказать, и они заставят вас дать ключ. Рано или поздно дух и тело можно сломить. Не стоит подвергать себя мучениям. Это глупо и бессмысленно». «Меня ничто не сломит», — ответил Форестер. «Не надо мне угрожать, это глупо и бессмысленно!» Линси достал коробочку с леденцами, выбрал малиновый и, придирчиво оглядев его, сунул в рот. «Сначала они займутся нашей общей знакомой», — он указал на Нону. «Это на вас, я думаю, подействует. Что они за зверя, она уже знает». Но она похолодела, но внешне сохраняла спокойствие. Форестер ободряюще улыбнулся ей. «Будем откровенны», — сказал он. «Конечно, я мог бы солгать, что забыл ключ, но я его помню. Я могу расшифровать формулу за двадцать минут, но я этого делать не намерен. Попытаюсь объяснить, почему». Долгие месяцы своего заточения я много думал о своем открытии. Вы вряд ли способны понять, но любое новое открытие — большая ответственность для изобретателя. Тем более для такого человека, как я. И я мучился вопросом, а не обратится ли оно во вред людям. Вот почему я хранил свое изобретение в тайне. Мне сперва хотелось убедиться, что оно принесет пользу, а не станет очередной угрозой нашему больному, сумасшедшему миру. Форестер откинулся на спинку шезлонга. Можете назвать это моей причудой, и будете правы. Я знаю, что мое открытие стоит несколько миллионов, но деньги никогда меня не интересовали. В Вашингтоне... Русские и китайские агенты сулили мне золотые горы за формулу и угрожали так же, как вы. Однако я отказался, потому что решил, что мое открытие опередило наше время. Может быть, позже, когда мир станет более разумным, мой сплав послужит людям, всем людям на земле, а не какой-то одной державе. Алинция охватил раздражение. Боюсь, доктор Форестер, что так долго ждать мы не сможем. либо вы дадите ключ, либо пеняйте на себя. Д будут пытать первой и на ваших глазах. Форестер снова подбодрил нону взглядом и рассмеялся линсою в лицо. вряд ли сколько по-вашему стоит мой секрет? Думаю, от трех до пяти миллионов. Глаза Линсы сузились, потом он кивнул. Примерно так. Поймите наконец, что я из тех, кого называют чудаком. Я уже сказал, что жизнь для меня не имеет особой цены. Вы, по-моему, достаточно умны, понимаете, что я говорю правду. Так вот, сейчас я встану и покину эту пещеру. — Мисс Джейси пойдет со мной. Линдси весь напрягся. — Послушайте, доктор, вы не можете в вашем состоянии, — начал он, но, видя, что Форестер встал, громко позвал. «Силк — Силк! Силк отбросил наушники и, как пантера, ринулся в пещеру. Свет мощной лампы отражался в стеклянном глазу. При виде его у Ноны перехватило дыхание. Ужас пронзил девушку словно кинжалом от одного взгляда на зверское выражение его лица. «Вы останетесь здесь, доктор Форрестер!» Линдс вскочил со стула. «Я не хотел насилия, но буду вынужден к нему прибегнуть, раз вы отказываетесь понять меня. Вы не уйдете, пока не расшифруете формулу!» Ученый мельком взглянул на силка, загораживающего выход. Порочное и злое лицо вызвало в нем некоторый интерес. «Так вот он каков, ваш подручный!» «Это вы им грозились?» — спросил он Линдсея. «Да. И есть еще один, который обработает девушку. Мне весьма жаль, но вы вынуждаете меня, доктор. Будьте же благоразумны, расшифруйте формулу и забудем обо всем этом. Мы с мисс Джесси уходим». Вы считаете, я слишком самоуверен? Скажу, почему. Хоть я и не люблю повторяться. Мне не очень-то дорога моя жизнь. Когда мне пытались угрожать в Вашингтоне, я понял, что меня могут похитить и подвергнуть пыткам. Пришлось принять меры предосторожности. С тех пор я всегда ношу с собой ампулу с цанистым калием. Сейчас она у меня во рту. Стоит ее раскусить, я умру. Если вы попытаетесь помешать нам уйти, я так и сделаю. Вам понятно?» Силк двинулся был и вперед, но линси остановил его жестом. Форестер оставался совершенно спокоен. «Не верю», — сказал Линдси неуверенно. Его лицо побледнело. «Вы блефуете?» «Это не блеф», — ответил Форестер. «Это психологический эксперимент». Живой я стою от трех до пяти миллионов. Мертвый — ни гроша. Я понял, что главное для вас — деньги. Я знаю. Вы не колебались бы ни минуты, возник не нужда вырвать мне ногти или пытать меня каленым железом. Но терять миллионы вы не можете. Саму мысль об этом не допускаете. — Конечно, вы пытаетесь убедить себя, что ампулы у меня во рту нет. Но сейчас мы уйдем, если вы попытаетесь нас задержать, вам придется смириться с потерей ваших миллионов. Лицо линсы напоминало какую-то нелепую маску. — Вас же поймают по дороге, глупец! — проскрежетал он. «Засадят в обитую войлоком палату. Дайте ключи, я клянусь, я переправлю вас в Москву, где вас ждет блестящая карьера. Вы будете пользоваться всеобщим уважением. Вы сможете продолжать свои опыты». Форестер покачал головой. «Идемте, Нонна». Силк поднял пистолет. «Один ваш шаг, а я застрелю ее. Шутки кончились, только посмейте». У девушки подкосились ноги. Она замерла, чуть дыша. Но Форестер сохранял спокойствие. «Идемте же, Нонна. Бояться нечего». Она глядела на силка, на его пистолет, потом перевела взгляд на покрытое потом лицо линца и, наконец, на улыбающегося Форестера. Он крепко взял ее за руку, и оба пошли прямо на силка. Линдси глухо сказал Силку. «Пропусти!» Ярость сверкала в единственном глазу Силка. Он убрал пистолет. Нона и Форестер прошли мимо него и оказались в длинном туннеле. Они поравнялись с охранниками, которые при виде их бросили карты и вскочили. Форестер не обратил на них внимания и пошел дальше, не отпуская дрожащую руку Ноны — Донесся крик Линцея. «Пропустите их!» В маленькой пещере сидел доктор Кунц. Он в изумлении встал, потоптался на месте и снова сел. У выхода из пещеры стоял Тандерберт. «Вы водите машину, Нона?» — спросил ученый. «Да». Ее голос все еще дрожал. «Тогда едем». Форестер сел в автомобиль. Нона оглянулась. Силк смотрел на нее в упор. Она зажмурилась и попыталась взять себя в руки. — Нонна, поехали, — позвал ученый. — Не бойтесь. Нонна пришла в себя. Глубоко вздохнув, села за руль и включила зажигание. Машина выехала из туннеля на яркий солнечный свет. Силк сплюнул в сердцах и повернулся к линцею. «Удрали. Эх вы!» Линдс вытирал обильный пот с лица. «А что мне было делать? Он действительно сумасшедший. Можно, конечно, их догнать, но что толку? Зачем он нам нужен, мертвый?» «Да вы что, не понимаете?» Силк запихивал пистолет в кобуру. «Не пройдет и часа, как их заловят. Они тут же расколются, и фараоны налетят сюда, как мухи». «Лично я уношу ноги!» Он побежал по туннелю. «Подожди!» — крикнул Линдсей, но Силк даже не оглянулся. Возле выхода из пещеры стояло еще несколько машин. За Силком помчались охранники и догнали его у Бьюика. «Удежайте!» — заорал он. «Сматывайтесь ко всем чертям! Все пропало!» Мотор взревел, и Бьюик понесся по пустынной дороге. Вдалеке виднелось облачко пыли, поднятые тандербердом. Услышав, что и второй автомобиль двинулся вслед за силком, Линдсей отбросил последние колебания и заторопился к своему кадиллаку. Доктор Кунс побежал за ним. В машине он спросил. — Что случилось? — Заткнитесь, — прорычал Линдсей. — Вы можете помолчать? Его вежливость и обаяние пропали, — уступив место страху и ярости. Перемена была столь разительной, что Кунцу сделалось не по себе. линцы молча вел Кадиллак на предельной скорости и лихорадочно думал, что же предпринять. Ясно, что с радницем для него все кончено. Силк прав. Форестер и девушку быстро поймают. Его Линдсей тоже арестуют... Даже если Форестер будет молчать, девушка выложит все. Единственное спасение — улететь в Мехико, пока на него не объявлен розыск. За свое будущее Линдсей не беспокоился. Многие годы он переправлял половину денег, получаемых от Радница, в Мексиканский банк. Сейчас главное — найти самый безопасный и быстрый путь в Мехико. В конце концов, он решил добраться на катере до Гаваны, а оттуда рейсовым самолетом в Мехико. Нужно заехать в отель за деньгами. Рискованно, конечно, но наличные необходимы, чтобы нанять быстроходный катер. Линдси доехал до места пересечения пустынной дороги со скоростной магистралью и остановил Кадиллак. — Вырезайте живо! — скомандовал он кунсу Доберетесь как-нибудь! Фунц вытрощил глазки бусинки. — А мой гонорар вы обещали? Линдси влепил ему пощечину. — Вылезайте! Толстяк доктор вывалился из машины. В глазах стояли слезы, из носа текла кровь. Линдси захлопнул дверцу и рванул по шоссе. По телефону в машине он позвонил в Бельведер и попросил Портье немедленно упаковать его вещи и нанять самый быстроходный катер. Он срочно уезжает в Гавану. Портье пообещал, что все исполнит. Линдсей в который раз с удовольствием подумал, какую силу и власть имеют и дают деньги. Через 40 минут он был в отеле. Портье сидел за конторкой. «Катер у причала, мистер Линдсей», — сообщил он. «Ваш багаж уже там». «Благодарю», — ответил Линдсей. «Мне нужно захватить кое-какие бумаги». Он сунул портье, 50-долларовый банкнот и прошел к скоростному лифту. Всего несколько минут потребовалось ему, чтобы открыть сейф в номере «Радница». Он достал оттуда толстую пачку 100-долларовых купюр и сунул ее в задний карман». Внезапное сожаление охватило его, когда он в последний раз оглядел роскошный номер. Больше ему тут не бывать. А Радниц, наверное, сейчас в Гонконге удивляется, почему нет новостей. Он слишком многим дает на лапу, чтобы бояться закона. Ему-то всегда удастся выйти сухим из воды. Пусть. «Удивляется», — подумал Линдсей и захлопнул за собой дверь.